издательство «Эксмо» представляет. «Лиса Кей Адамс. Броманс. Тайный клуб романтиков». Текст читает Владимир Князев. «Моей бабушке. На этот раз я определенно отрыла червяка с колокольчиком». Глава первая. Гевин Скотт редко напивался. По одной простой причине — он совсем не умел пить. Вот и на этот раз, потянувшись за бутылкой, Гевин упал с дивана и уткнулся лицом в ковер. Да так и валялся на полу, потому что спьянув в темноте, не соображал, в какую сторону ползти. И когда в дверь его номера постучали, он был не в силах подняться. Всё происходило в четырёхэтажной убогой гостинице, будто специально предназначенной для чемпионов по умению вляпаться в дерьмо. Каким ощущал себя Кевин. это Еле ворочая языком, пробормотал он. Дверь распахнулась. Его лучший друг и товарищ по команде National Legends Даурей Хиггс щёлкнул выключателем и выругался. «Чёрт! Пьяный в стельку!» Он повернулся и сказал кому-то, «Помоги мне». Дэл и еще какой-то Громилов ввалились в номер. Четыре мощные руки схватили Гевина за плечи. В одно мгновение его приподняли и прислонили к задрипанной кушетке. Потолок плыл, стены качались, и голова Гевина безвольно откинулась на подушке. Дэл похлопал приятеля по щеке. «Давай-ка, оживай!» Гевин со свистом втянул воздух, стараясь держать голову прямо. Поморгал, прижал ладони к глазам. э не трезв. «Да ну, а мы не заметили!» — усмехнулся Дэл. «Что пил-то?» гэвин вяло указал на бутылку крафтового бурбона на журнальном столике. Пару недель назад местная винокурня в честь окончания сезона вручила каждому члену команды по бутылке. Дэл опять выругался. Вот это дерьмо! Ты бы лучше залил глотку спиртом!» «Спирт не нашлось!» «Принесу воды!» — сказал Громила. Его лицо расплывалось перед глазами. Вроде бы Брейден Мак, владелец нескольких ночных клубов в Нэшвилле. И откуда взялся этот хлыщ? Что он здесь делает? Кевин и видел-то его всего раз на благотворительном матче по гольфу. С каких-то пор он удела в друзьях. Внезапно в номере возник кто-то третий. Гевин узнал товарища по команде, Яна Филичана. «Комайсел?» «Как он?» Гевин понял. ни хрена себе! По пьяни аж испанский попер!» Дэл покачал головой. «Надрался и оброс, как Эдширан. Не дай бог запоет!» «Но у меня густо, Эдширан!» Икнув, отозвался Гевин. «Мне не нравится испанский» здесь и далее примечание переводчика заткнись отрезал дел надо же по испански я не завикаюсь гевин снова икнул и почувствовал кислый привкус во рту с пьяну то есть ян выругался капасо что случилось испанский т я потребовала развода объяснил дел ян присвистнул ну и ну жена говорила что у них проблемы но я не поверил а а гевин застонал прислонив голову к кушетке развод жена с которой они прожили три года мать его дочурок близнецов женщина заставившая поверить его в любовь с первого взгляда решила поставить точку в их отношениях и виноват в этом только он сам «Выпей». дэл протянул Гевину бутылку воды. Потом повернулся к Яну. «Он здесь уже две недели». «Она меня выгнала!» — рявкнул Гевин, отшвырнув неоткрытую бутылку. «Потому что ты вел себя как придурок!» «Знаю». дэл покачал головы. «Ведь я тебя предупреждал!» «Было дело. Говорил тебе, перестань вести себя как козел!» И в конце концов вас ты чертеет. Так да говорил, говорил, прорычал Гевин, резко вскинув голову. Слишком резко. Накатила тошнота, Бурбон устремился к ближайшему выходу. кевин сглотнул и сделал глубокий вдох, пытаясь справиться с дурнотой. Черт, на лбу и под мышками выступил пот. Твою мать, да весь позеленел! Заорал, кажется, Брейден Мак. Крепкие ручищи подняли бедолагу так, что ноги едва касались пола. Дэл и, да, точно Брейден Мак, поволокли Гевина в ванную. Он споткнулся об унитаз, и тут же изо рта у него хлынула субстанция мерзкого цвета под стать его поступком. Зажав нос и матерясь, Мак вылетел из ванной. делл оставался рядом, даже когда Гевин, содрогаясь, кряхтел над унитазом, как теннисистки на корте. «Ты же вообще пить не умеешь», — напомнил Дэл. «Убираю», — Гевин застонал, рухнув на одно колено. «И не надейся!» «Помоги же! Положи конец мучениям! Лучше не дразни!» Гевин осел на задницу и привалился к бежевой стене. Колено ударилось о бежевую ванну, скрытую пластиковой занавеской того же оттенка. Гевин зарабатывал 15 миллионов в год, а завис в самом дерьмовом гостиничном номере. Дерьмовее тех, в которых жил, когда играл в низшей лиге. Он мог бы позволить себе роскошные апартаменты, но в качестве наказания гадючник подходил куда больше. За то, что из-за собственной гордости потерял самое дорогое в жизни. Дэл спустил воду и закрыл крышку унитаза. Вышел и тут же вернулся с бутылкой воды. «Пей! Я серьезно!» Гевин открыл бутылку и залпом втянул в себя половину. Через несколько минут комната перестала вращаться. «Какого хрена здесь все эти чуваки?» «Скоро узнаешь». Дэл сел на крышку унитаза и наклонился вперед, упершись локтями в колени. «Полегчало?» «Нет». Гевин всхлипнул. Проклятые слезы. Не хватало еще разнюниться перед другом. Он зажмурился и надавил большим пальцем между бровями. хоть реветь реви — реви!» Да улегонько ткнул приятеля носком кроссовки. «Не стесняйся!» Кевин прислонился головой к стене. По щекам покатились две слезы. «Как подумаю, что потерял ее! Сердце разрывается!» «Не бойся! Не потеряешь!» «Придурок! Она же хочет развестись!» Дэл не обращал внимания на его заикание, как и все в команде. Гевин будто забывал, что он заика, общаясь с ребятами. В том была заслуга Тэй, одна из длинного списка ее достоинств. До встречи с ней он комплексовал, стеснялся говорить даже со знакомыми. Атея осталась невозмутимой, когда он впервые начал при ней заикаться. Она не пыталась закончить за него фразу, не отворачивалась, выказывая раздражение или нетерпение, просто ждала, пока он договорит. Только с ней со своей семьей он не чувствовал себя неуклюжим, заикающимся тормозом. Тем большим предательством стала ее ложь, которая открылась месяц назад. Да, именно так это и называется ложь его жена притворялась в течение всего их брака она оказывается лишь имитировала оргазм так и сказала хочу развод спросил делл или предложила подумать о разводе какая на хрен разница если первое значит она все уже решила если второе шанс еще есть гевин поилозил головой по стене в знак несогласия «Никаких шансов. Ты бы слышал ее тон, говорила со мной, как чужая». Дэл поднялся и навис над другом. «Так ты хочешь помириться с женой?» «Да, господи, конечно! Отдал бы все на свете!» «Вот зараза, в горле опять комок. На что ты готов ради примирения?» «Да на что угодно!» «Точно?» «Что за вопрос? В лепёшку расшибусь, лишь бы вернуть её!» «Ну ладно». Дэлл протянул руку. «Тогда пошли». Гевин позволил делу поднять себя и поплёлся за ним в гостиную. Тело весило не меньше тонны. Спотыкаясь, он с трудом добрёл до кушетки и рухнул на подушки «Хорошо тут у тебя, Скотт!» — прокомментировал маг, выходя из мини-кухни. Он потёр о плечо зелёное яблоко и с хрустом откусил большой кусок. «Яблок, кстати, моё!» — проворчал Гевин. «Что ж ты его не съел? где успел? Ну да, на закуску оставил!» Гевин показал ему средний палец. «Прекрати, маг!» — вступился Делл. «Все мы через это прошли!» «Стоп! Что он несёт?» Ян уселся на другом краю кушетки, со стуком взгромоздив ноги в ковбойских сапогах на журнальный столик. Маг прислонился к стене. Дэл поочередно посмотрел на обоих. «Что скажете?» Маг откусил яблоко еще раз и заговорил с набитым ртом. «Не знаю. Думаешь, ему по зубам?» Геймин провел рукой по лицу. Он ничего не понимал, будто смотрел фильм с середины, причем дерьмовый. «Объяснит мне хоть кто-нибудь, что происходит?» дел скрестил руки. «Будем спасать твой брак». Гевин фыркнул, но три пары уставившихся на него глаз смотрели серьезно. Он застонал. «Мне конец!» «Ты же на все готов, чтобы вернуть Тею!» — напомнил дел «Ну да», — пробормотал Гевин. «Тогда рассказывай все как есть». Гевин напрягся. Дэл присел на журнальный столик, который протестующе затрещал под весом великана. «Расскажи нам, что случилось?» «Говорил уже. Она сказала...» «Я не о вчерашнем». «Что у вас вообще стряслось?» Гевин оглядел всех троих. «Даже не будь тут Яна и мака, пожирающего его яблоко, он не стал бы рассказывать. Слишком унизительно». «Легко ли признаться, что не удовлетворяешь в постели собственную жену? А ведь нужно еще рассказать, каким козлом и уродом он был, когда перебрался в гостевую комнату, наказывал жену молчанием, не слушал ее объяснений, потому что душа его, видите ли, слишком чувствительна и ранима Нет уж, спасибо. Лучше промолчать. Не скажу», — наконец буркнул он. «Почему? Это личное». — Ясное дело, раз речь о твоём браке, — не понял Делл. — Но тут слишком. Не выдержав, маг его перебил. — Тебя спрашивают, не ходил ли ты на сторону, дебил? Гевин мотнул головой и впился взглядом в Делла. — Ты сдурел? Серьёзно считаешь, что я мог ей изменить? От этой мысли ему снова захотелось нагнуться над унитазом, и дать эвакуироваться остаткам вчерашнего алкогольного ужина. «Нет», — ответил Дэл, — «но мы должны знать такие правила. Тем, кто бегает по бабам, мы не помогаем». «Кто это мы? Достали уже за своими загадками». «Ты сказал, что вчера она казалась чужой, незнакомой», — сказал дел «А тебе не приходило в голову, что она и есть незнакомка?» Во взгляде Гевина читалось неподдельное недоумение. «Брак — штука непростая. Все супруги в какой-то момент отдаляются друг от друга», — продолжал Дэл. «Жизнь течет, все меняется, люди тоже меняются и не всегда одновременно. Сколько пар развелись, приняв временные трудности за непреодолимые проблемы!» Дэл развел руками. Но вы-то двое что творите? Вам ли разводиться? Радовались бы, что нашли друг друга. От двоих слов не, не легче. Сколько вы встречались до ее беременности? Месяца четыре? Три. Мак в кулак. Получилось похоже на залет. Вот именно, продолжил Дэл. Оглянуться не успели, а уже расписаны. А до рождения близнецов тебя пригласили в высшую лигу. Чёрт, Гевин, ты с тех пор всё время был в разъездах, а она растила девочек совсем одна, да ещё в чужом городе. Как же ей не измениться? Так оно и есть, чёрт возьми. Только дело не в этом. Конечно, Тей изменилась, как и он. Но они были хорошими родителями. Были счастливы вместе. По крайней мере, так он всегда думал дел небрежно пожал плечами и выпрямился послушай при нашей работе сложно даже парам которые до свадьбы встречались годами и точно знали что их ждет а вы с ней нырнули на глубину не подстраховавшись даже при лучшем раскладе такой не всякий брак выдержит разве что с посторонней помощью поздновато обращаться к психологам А вот и нет, хотя сейчас речь не о том». «Так о чём же, чёрт тебя, Дери?» Дэл не ответил, а вместо этого вновь посмотрел на Яна и Мака. «Ну что?» «Я за», — проголосовал Ян. «Если мы их не померим, в следующем сезоне от него толку не будет». Мак пожал плечами. «Я в деле, лишь бы вытащить его отсюда. Потому что, чувак, это же реальный отстой». Он обвел руками убогую комнату. Гевин резко повернулся к Яну. — Как по-испански «твали». Мак откусил от яблока последний раз и бросил огрызок через плечо. Точное попадание в раковину. Гевин с ненавистью произнес. — Это яблоко мне подарили дочки. — Вай, — только и ответил Мак. — Значит так, — подытожил Дэл. — Выспись как следует. Завтра вечером у нас первое официальное заседание. — Какое еще заседание? — По решению твоих проблем. Все трое смотрели на Гевина так, будто все понятно объяснили. — И это все? — Есть еще кое-что, — сказал Дэл. — Ни при каких обстоятельствах не встречайся с женой.